Глава 13 Я же не могла позволить себе такую роскошь, как промедление. Каждая секунда могла стоить мальчишке жизни. Скинув на руки испуганной Ульяне шубу, чтобы, намокнув, она не добавляла мне тяжести, начала пробираться по береговым сугробам к ребенку. Глаза застилали слезы, идти было тяжело, снег стоял глубокий, и я несколько раз проваливалась по пояс, чувствуя, как холод проникает сквозь одежду и охлаждает кожу. Но, не останавливаясь, упорно продолжала ползти к реке. И как только мне это удалось, ни секунды не раздумывая, залезла в ледяную воду, которая тут же с радостью затекла в мои невысокие сапоги. Дыхание перехватило от шока. Только маленькая глубина реки в этом месте давала мне шанс спасти мальчика. Он лежал без сознания, лицом вверх. Видимо, сломавшееся дерево сильно приложило его по голове. К счастью, его лицо было над водой, и он мог дышать. Несмотря на угрозу переохлаждения, я понимала, что первым делом нужно осмотреть ребенка на предмет травм. Мысль о том, что его, возможно, вообще нельзя двигать, вызывала ужас. Что я буду делать, если это так? В голове проносились обрывки знаний из курсов первой помощи, но они казались бесполезными в этой ситуации. Вокруг не было ни аптечки, ни телефона, чтобы вызвать скорую. Оставалось только полагаться на себя и надеяться, что все обойдется. Пока я осторожно ощупывала его тело, осматривая на предмет повреждений, он к моей огромной радости открыл глаза. Они были слегка мутноваты, но он был в сознании. «Где болит?» — спросила быстро, стараясь говорить спокойно и уверенно, хотя внутри все сжималось от страха. Сердце колотилось так сильно, что я едва слышала собственный голос. «Да, вроде нигде», — слабо ответил он, и я почувствовала, как напряжение немного отпускает. Слова мальчика стали для меня глотком воздуха, и я едва сдержала слезы облегчения. Закончив осмотр и, не найдя никаких серьезных травм, я подняла его на руки и, еще успев удивиться мимоходом, какой он худенький, стала возвращаться тем же путем, как сюда пришла, потихоньку, помаленьку не спеша, боясь выпустить из рук свою ношу. Вначале встала на крепкий корень, так удачно лежащий рядом, и только потом перенесла ногу на заснеженный берег. Хорошо, что Ульяна уже вышла из ступора, и с ее помощью я с ребенком на руках довольно быстро смогла подняться на твердую землю. Дальше мы как могли быстро направились в дом. Мальчик уже начал дрожать всем телом. Марфы с Николаем нигде не было видно, и мы не останавливаясь прошли сразу в нашу комнату. Сняв с ребенка мокрую одежду, я быстро укутала его в теплое одеяло, так что наружу торчала только белобрысая макушка, и уложила к себе в кровать. Ребенок оказался не просто худым, а был каким-то истощенным. Меня пугала его бледность, синева под глазами и почти бесцветные губы. Он дрожал, словно листочек на ветру, и огромными глазами следил за моими действиями. Только закончив с переодеванием мальчишки, я занялась и собой. Мокрая одежда неприятно льнула к телу, холодом стягивая кожу, Дрожь била уже так сильно, что это было заметно даже сквозь ткань. Зубы стучали, а пальцы потеряли чувствительность. «Да что же это делается? То лежит в беспамятстве, то по ледяным речкам скачет. А ну, как заболеешь, неугомонное. Вот, скидывай быстрее!» — причитала Ульяна, заведя меня за ширму и помогая стянуть платье, которое никак не хотело поддаваться. Оно буквально прилипло к телу, и каждое движение вызывало очередной приступ дрожи. Наконец одежда поддалась, и Ульяна быстро помогла мне надеть сухое. «Какая насыщенная жизнь пошла! Что ни день, то что-нибудь случается!» — ворчала беззлобно она, покачивая головой. «Боюсь представить, что дальше ждать!» Переодевшись и мгновенно почувствовав себя лучше, я обняла тетю и от души поцеловала ее в щеку. «Спасибо тебе огромное! Ты меня спасла!» «Ой, было бы за что!» — смутившись, произнесла она — Но видно было, что ей приятно. Давай поговорим немножко, мягко предложила я, когда закончила со своими манипуляциями. Мальчик все это время молчал, лишь изредка взглядывая на меня с опаской. Как тебя зовут? спросила я, стараясь говорить как можно спокойнее и дружелюбнее. Ребенок настороженно посмотрел на меня, но после небольшой паузы все же ответил. Матвейка? А меня Арина? представилась я и улыбнулась ульяна тем временем накинула мне на плечи теплый платок, который предварительно погрела у печной трубы. Я благодарно улыбнулась и вернула внимание мальчику. он кивнул и дополнил вы наша новая госпожа я знаю такой смешной худенький взъерошенный кроткие волосы остались торчком после того как их вытерли он сейчас сильно напоминал воробья огромными синими глазами он настороженно следил за мной. Грустную мысль об отсутствии собственного ребенка отогнала, как неконструктивную. Ага, согласилась с комментарием. Скажи, Матвейка, у тебя сейчас голова болит? Кружится? Может быть, подташнивает? Шум, звон в ушах есть? Спросила, стараясь не напугать его своими вопросами, но и вы нет ли последствий сегодняшнего приключения. Голова болит и больше ничего, ответил он хрипло. Его голос садился прямо на глазах. На фоне белого постельного белья он выглядел еще бледнее, чем при первой встрече. Ну и как узнать, есть ли у него сотрясение мозга? Голова может болеть и от того, что его ударило, и от стресса. МРТ бы ему сделать, но чего нет, того нет. Поэтому решила просто понаблюдать за ним хотя бы до вечера. Возможно, за это время его состояние улучшится. Про Гришу, квартирующегося в этой же комнате, я вспомнила только тогда, когда он, перелетев со шкафа, плавно и практически бесшумно сел на изголовье кровати. Он устроился там с важным видом хозяина положения и начал следить за происходящим. И теперь они с Матвейкой друг друга разглядывали. Гриша с явным любопытством, а Матвей с опаской и восхищением. А я, не вмешиваясь, наблюдала за ними и против воли улыбалась. Он хороший, не бойся его, успокоила мальчика, видя его настороженность. Ребенок негромко пробурчал, что он и не боится, он же не маленький, и отвернулся, скрывая свое смущение. Пока опрашивала пострадавшего, Ульяна принесла творог, горячий чай и хлеб. Она поставила поднос на стол и тихо вышла из комнаты. А я порадовалась ее предусмотрительности, сама об этом даже не подумала. «Давай поступим так, Матвей. Сейчас ты поешь и немного полежишь у меня в кровати, хотя бы до вечера. Мне нужно за тобой понаблюдать. Во-первых, тебя довольно сильно стукнуло бревно, а во-вторых, ты искупался в ледяной воде. Последствия могут появиться и от того, и от другого. Если до вечера состояние не ухудшится, то отправишься домой». Мальчишка, как только услышал, что я его хочу задержать, начал выпутываться из одеяла и стараться подняться. Он схватил меня за запястье, а потом сам же и напугался своего поступка и резко разжал свои пальцы. «Не-не-не, я не могу до вечера. У меня же батька волноваться будет», — возмущался он, пытаясь переубедить меня. «Да мне уже совсем хорошо». Пришлось добавить в голос строгости, чтобы он понял, что я не шучу, Только это остановило его лихорадочные движения. «Ага, а бело зеленый в оранжевую крапинку ты именно от хорошего самочувствия?» — язвительно спросила я у этого героя. «Этот вопрос не обсуждается», — сказала, и одним следным движением уложила и закутала его обратно. «Ты остаешься, А батьку твоего предупредят твои друзья, это понятно?» Мой голос звучал резко, но я не могла позволить ему уйти в таком состоянии. Поняв, что спорить со мной бесполезно, ребенок нахмурился, обдумал мои слова и кивнул. Румянец, появившийся на щеках мальчика за время нашего разговора, мне не понравился. Слишком интенсивный оттенок говорил о том, что у него начинается жар. К концу трапезы он уже едва мог держать глаза открытыми, и его тело било дрожь. И как только я забрала из его рук кружку, он тут же упал на подушку и практически мгновенно заснул потрогала его лоб и с досадой поняла, что не ошиблась, и у него действительно поднимается температура. Надежда оставалась на то, что он отдохнет и ему станет легче, но нужно быть готовой и к худшему. Я сидела рядом с ним на краю кровати, мягко поглаживая его по плечу и спине, чувствуя, как его дыхание становится более ровным и спокойным. Только когда убедилась, что ребенок точно уснул, его ресницы дрожали на щеках, а дыхание стало медленным и глубоким, я осторожно встала, поправила на нем одеяло и отправилась решать текущие вопросы. Выходя из комнаты, тихо наказала Гриша оставаться за старшего, следить за ребенком и позвать меня, если понадоблюсь. Птиц внимательно выслушал, тихо угукнул, соглашаясь, И на этом наше общение закончилось. Он меня все больше удивлял своим умом и поведением.